Самая честная часть нашего тела. Когда нужно узнать, что говорит чье-то тело, большинство людей начинает наблюдать сверху, с лица, и постепенно переводит внимание вниз, невзирая на тот факт, что именно лицо лучше всех частей тела помогает нам блефовать и скрывать подлинные чувства. Поэтому я использую прямо противоположный подход. Имея за плечами опыт многочисленных допросов, проведенных для ФБР, я приучил себя направлять внимание в первую очередь на стопы и ноги подозреваемого и постепенно перемещать фокус наблюдения все выше, пока не доберусь до лица. К сожалению, в юридической литературе в последних 60 лет, включая некоторые современные публикации, рекомендуется при проведении допросов уделять основное внимание наблюдению за лицом. Кроме того, задача правильного прочтения людей осложняется тем, что большинство допрашивающих позволяет тем, кого они допрашивают, держать стопы и ноги под столом. Если хорошенько подумать, то найти вескую причину обманчивости выражений нашего лица совсем не трудно. Мы используем лицо как инструмент обмана, потому что делать это нас учат постоянно, с самого раннего детства. Не делай такое лицо, ворчат родители, когда мы честно реагируем на поставленную перед нами еду. Постарайся хотя бы изобразить радость, когда к нам приедут твои двоюродные братья. Инструктируют они нас. И вы постепенно приучивайтесь выдавливать из себя улыбку. Другими словами, наши родители и общество заставляют нас использовать лица для того, чтобы ради социальной гармонии скрытничать, обманывать и лгать. Поэтому удивительно, что мы со временем становимся выдающимися мастерами по этой части. Когда во время больших семейных праздников все надевают на лица счастливые маски, то со стороны может показаться, будто все эти невестки, затья, тещи и свекрови души ничают друг друге, хотя на самом деле ничего более далекого от действительности даже представить трудно. Думаю, вы согласитесь, что если бы не могли контролировать выражение наших лиц, то выражение лица игрока в покер, да и сама игра потеряла бы всякий смысл. Мы знаем, какую маску следует надевать, отправляясь на вечеринку, но при этом часто совершенно не следим за поведением своих стоп и ног. Нервозность, стресс, страх, беспокойство, недоверчивость, скука, нетерпение, счастье, радость, страдания, робость, застенчивость, унижение, неловкость, уверенность, подобострастность, подавленность, вялость, икривость, чувственность и гнев. Все эти чувства находят выражение в сигналах, которые передают стопы и ноги значительное соприсновение ногами влюблённых, стеснительная постановка стоп малыша при встрече с незнакомыми взрослыми, широко расставлены ноги разгневанного родителя, нервные шаги будущего отца в коридоре роддома. Во всём этом проявляется наше эмоциональное состояние в конкретный момент времени. Если вы хотите правильно расшифровывать поведение людей, то научитесь следить за их стопами и ногами. Именно они передают самую ценную и достоверную информацию. Каждый, кто занимается сбором невербальной информации, должен обращать на нижние конечности самое пристальное внимание.